Глава 8. Сражение закончилось, и мне оставалось только подняться на ноги и хотя бы попытаться привести в порядок одежду, да и себя в целом. И без того, видавший виды гимназический китель, на этот раз похоже все-таки кончился насовсем. Ткань пострадала не так уж сильно, борозды от коктей лешего вполне можно было и заштопать, но черная жижи измазала все от ворота до полы и воняло так, что у меня не возникло ни малейшего желания проверять, можно ли ее отстирать. Так что я просто стащил с плеч отслужившую свою одежду, скомкал и бросил на распростертую на земле тушу лешего, оставшись в одной рубашке и на плечной кабуре с браунингом. Гелование проследил за мной взглядом, слегка приподнял бровь, но от замечаний все-таки воздержался. «Вот возьмите, Владимир», — сказал он, протягивая мне сложенный в четверо платок. «Вытрите хотя бы лицо и руки». Примерно через полминуты белоснежная ткань превратилась в замызганную тряпицу и отправилась вслед за кителем. Но теперь я хотя бы мог нормально открыть глаза, отряхнуться, не боясь загадить еще и брюки, и даже кое-как расчесать волосы относительно чистой пятерней. И стоило мне закончить, как Вольский подскочил, вцепился и снова принялся трясти мою руку жалуй даже посильнее чем во время знакомства. «Благодарю, благодарю вас друг мой с жаром выпалил он если бы не вы, но какая отвага броситься на это чудовище, можно сказать безоружным еще немного и я бы остался без головы. У вас отличная мускулатураела не изобразил усмешку, но его глаза смотрели как и раньше серьезно и внимательно. Немногие даже из владеющих способны потягаться силой слешем. «Будем считать, что мне просто повезло, сударе», — отмахнулся я. «На вашем месте я бы сейчас скорее интересовался, откуда эта образина вылезла, ведь вся усадьба оцеплена солдатами». «Посты стоят только на дорогах», — Геловани пожал плечами. «И поглядите на лес вокруг. Даже если где-то там и ходят патрули, в таком тумане запросто пролезла бы хоть сотня леших. Наши люди умеют нести службу, ваше сиятельство». «И к северу отсюда дежурит еще один капеллан». Дельвик недовольно сдвинул брови. «Владимир прав, леший не смог бы пробраться снаружи. Вероятно, прорыв, догадался я. Где-то здесь для нашего покойного друга открылась дверца. И лучше бы отыскать ее раньше, чем здесь появится еще, друзья». Дельвик перехватил Винчестер одной рукой и полез в карман плаща за патронами. Предлагаю еще немного прогуляться, судари. Не имею никаких возражений, — отозвался Геловани, — да и туман как будто рассеивается. Действительно, стоило нам прикончить лешего, и вокруг, как назло, стало куда яснее. То ли ветер, наконец, прогнал спустившиеся к земле облака, то ли день уже полностью вступил в свои права, и солнце принялось греть так, что понемногу высушивало всякую сырость. И влажные клочья, расползались буквально на глазах, освобождая деревья, дорогу, усадьбу за ней, а потом и церковь примерно в полутора сотнях шагов за спинами Дельвига и Гелования. Туман исчезал, сквозь свежую зелень крон стремительно пробивались солнечные лучи, отбрасывая тени, и часть этих теней двигалась. — Господь милосердный, что это? — простонал Вольский. — Неужели опять? Я насчитал спиток упырей но за деревьями их могло быть и вдвое, и втрое больше. Видимо, прорыв не ограничился одним лешим, а после основного залпа переключился на продукцию попроще и принялся выплевывать зубастых обжор с промежутком примерно в полминуты или даже чаще, судя по тому, сколько их успело собраться там, где мы не так давно прошли. Где-то вдалеке загрохотали выстрелы, солдаты тоже разглядели упырей, И принялись понемногу зачищать Парголовскую мызу, и нам оставалось только присоединиться. Такая охота мне определенно нравится больше. Геловани поднял карабины, прищурил один глаз. Вот тот у березы мой. Я не стал даже доставать Браунинг, его сиятельство с Дельвигом прекрасно справлялись и без меня. Не прошло и пары минут, как они расстреляли чуть ли не все патроны, завалив низину около церкви зубастыми тушами. Отличился даже Вольский, лично уложил последнего уцелевшего упыря, с неожиданной ловкостью снеся тому голову с целых десяти шагов. Кажется, все. Дельвиг дернул скобу, выбрасывая из винчестера последнюю гильзу. «Теперь смотрите по сторонам, судари, прорыв должен быть где-то здесь. Если моя теория с гамма-излучением верна, то прореха в бытие наверняка фонит куда сильнее и покойного лешего» и уж тем более упырей, а значит внутренний компас Дельвига рано или поздно должен ее отыскать. Впрочем, даже если никакой радиации не было и в помине, из прорыва буквально хлестала магическая энергия, и как раз ее-то я умел чувствовать не хуже бравого георгиевского капеллана. Раньше умел, сейчас способности понемногу возвращались, но им приходилось помогать самым обычным зрением. Оно вполне могло заметить рябь в воздухе куда раньше, чем сработает чуйка. Но пока лес вокруг выглядел совершенно обыденно. Где-то рядом. Дельвик на мгновение прикрыл глаза. Довольно большой. Странно, что мы до сих пор его не видим. Ничего. Самые обычные деревья, самая обычная дорога и усадьба вдалеке. Мертвые упыри тоже самые обычные, насколько это вообще возможно. Высокий шпиль с крестом, храм, ограда, калитка, через которую мы прошли четверть часа назад, а прямо под ними... Что это? Я вытянул руку, указывая на... Нет, дверью это определенно не было, да и зданием, пожалуй, тоже. Крохотная металлическая арка с заломом посередине, украшенная наполовину обвалившимся орнаментом, и прямо под ней темный прямоугольный проем, примерно в человеческий рост. Раньше здесь, видимо, бывали куда чаще, но теперь узенькая тропинка к проему почти целиком заросла кустами и молодыми деревцами. Рука человека когда-то превратила склон под церковной оградой в почти отвесную стену, а потом еще и добавила сверху каменные плиты и железо. Но природа неумолимо брала свое, и странная конструкция понемногу уходила в землю, покрывалась мхом, ржавела стоя я на десять шагов левее, и вовсе бы ничего не заметил». «Ах это, если мне не изменяет память, перед нами могила Адольфа полье Вольский шагнул вперед и слегка прищурился. «Француза, второго мужа графини Варвары Петровны Шуваловой, вдовы Павла Андреевича, отца нынешнего хозяина Парголовской мызы, склеп и церковь построил по заказу ее сиятельства». «Прошу за мной, судари, я ускорил шаг». «Заглянем в гости к господину Полье. Там ведь открыто?» «Вероятно», — пробормотал Вольский. «То есть сама усыпальница, конечно же, замурована, но вот и отлично. Я пока еще ничего не чувствовал», — сработала интуиция. Но чем ближе мы подходили к заросшей зеленом мхом арке, тем сильнее вибрировал эфир. И когда Дельвик зажег на ладони свой волшебный огонек, освещая темные и холодные нутро склепа, Я понял, что все-таки не ошибся. Воздух у дальней стены ребил и как будто даже переливался едва заметной радужкой. Вот он. Я едва успел поймать за локоть бестолково шагнувшего вперед Вольского. «Осторожнее, Петр Николаевич, прорыв может быть опасен. Интересно, кто-нибудь вообще пробовал туда забраться и хоть одним глазком глянуть на ту сторону?» «Браво, браво!» Геловани зажал карабин под мышкой и несколько раз хлопнул в ладоши. «Должен признать, Антон Сергеевич, ваш протеже сумел меня удивить и уже не раз. Скажите, Владимир, вы не думали о карьере в сыске?» «Давайте поговорим об этом позже, ваше сиятельство», — буркнул Дельвик, протягивая мне винчестер. «Я закрою прорыв. А вы, судари, поглядите, чтобы никто оттуда не вылез». Не прошло и полминуты, как неровные края начали стягиваться, дыра в бытии зарастала буквально на глазах. дельви корудовал невидимой иглой так ловко и быстро, что Вольский, похоже, потерял дар речи от восхищения. Просто стоял и пялился с открытым ртом, не издавая ни звука. Сам я тоже засмотрелся, хоть уже и видел работу Георгиевского капилана А вот для Геловани подобное, судя по всему, было делом совершенно обыденным. «Должен принести свои извинения, Владимир», — негромко произнес он. «Признаться, я и подумать не мог, что вы так нам поможете. Сам бы я, пожалуй, вовсе не догадался бы искать здесь. Удивительно, как прорыв возник именно в таком... «Напротив, ничего удивительного», — встрял Вольский, «если память мне не изменяет подобное...» Подобные явления нередко появляются на кладбищах, а склеп, если разобраться, почти то же самое. Место, где сильна власть того, что противно всему сущему и потому особенно пригодная для любого темного колдовства и... Разве не вы полчаса назад говорили, что все это не более чем суеверие? Геловань усмехнулся и покачал головой. Разве скандинавские проклятия отличаются от таких вот баек? «Мракобесие? Удел недалеких умов, Петр Николаевич!» «Мракобесие? Ваше сиятельство изволит обвинять меня в абскурантизме?» Вольский сверкнул глазами, но тут же устало выдохнул. «Впрочем, я уже и сам не знаю, что думать. Всего несколько лет назад и прорывы для всех нас были всего лишь легендами. Истории прошлых веков, в которой порой куда больше вымысла, чем истины» и я сам бы лишь посмеялся, вздумай кто-то сказать, что уже скоро подобное появится снова. У меня и в мыслях не было смеяться над вами, мягко ответил Геловани. Но все же стоит различать реальность, как бы сурова и удивительна она ни была, и всякие небылицы. А вы что скажете, Владимир? Пожалуй, предпочту промолчать, я пожал плечами. Но уж если ваше сиятельство настаивает, то я скорее склонен думать, что человеку образованному не следует отвергать даже самые немыслимые гипотезы. В конце концов, отсутствие научного обоснования, временное отсутствие, конечно же, никак не может ставить под сомнение сам факт, особенно свершившийся неоднократно. А прорывы действительно куда чаще возникают на кладбищах, какова бы ни была тому причина. «Слова не мальчика, но мужа», – улыбнулся Геловани. Впрочем, достаточно разговоров, сударь, Его преподобие Антон Сергеевич уже закончил работу. Самое время вернуться обратно к нашим делам. Никаких возражений не последовало, и через пару минут мы вышли на дорогу. Дельвик шагал первым, за ним — гелование с карабином на плече. Я чуть отстал. Сказалась старая привычка напоследок еще раз оглядеться по сторонам, да и вообще прикрывать тылы на случай непредвиденных обстоятельств. «Подождите, друг мой!» Вольский догнал меня и неуклюже схватил под локоть. «Вы ведь не будете возражать, если я бопрусь на вас? Мне... мне тяжело идти, а уж после того, что мы все только что пережили...» «Как пожелаете, Петр Николаевич», — вздохнул я, чуть замедляя шаг. «Вам не здоровиться?» «Нет-нет, я в добром здравии и в своем уме», — Вольский сердито засопел. «Хотя его сиятельство Виктор Давидович похоже и считает иначе. Не думаю» и он уж точно ничуть не желал вас обидеть. «Может и так, как бы то ни было, я должен еще раз благодарить вас, друг мой». Вольский виновато улыбнулся и чуть ослабил хватку на моей руке. «Заступиться за старика, не дать выставить меня выжившим из ума дураком, достойный поступок, и я...» Дальше я почти не слушал, только молча кивал и изредка поддакивал, пока мы не добрались обратно до гостиной, Откуда уходили на охоту за лешим? Странно, но в здании как будто стало чуть холоднее, хоть утро уже окончательно сменилось днем. Видимо, дело было в распахнутом Насте шагне, от него изрядно сквозило. Но прочее ничуть не изменилось. Все так же поскрипывали половицы под ногами, все так же возвышались над нами шкафы из темного дерева, все так же поблескивал в полумраке лак на мебели. Всё так же пахло слегка сыревшей бумагой. Всё так же стояли кресло и диван у растопленного камина, и все так же играли отблески пламени на гладкой столешнице. Вот только ницшеста на ней уже не было.